Глава 4. Добро и зло распознает Россия Петра В 1714 году, по случаю спуска корабля Илья Пророк, Петр произнес блестящую речь, в которой были и такие слова. «Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось лет тридцать тому назад, что мы здесь, у Балтийского моря, будем плотничать и воздвигнем город, в котором вы живете?»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 над которым одиноко парил орел. Это говорилось в городе, величественный облик которого тогда вполне определился. И Петр видел его будущее величие и будущее развитие России, когда говорил. Историки полагают, колыбель всех знаний в Греции, откуда по привратности времен они были изгнаны, перешли в Италию, а потом распространились и по всем европейским землям. Теперь очередь приходит до нас, Если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких оговорок и привыкнете и свободно распознавать, изучать добро и зло. Какой монарх, в какой стране и в какую историческую эпоху мог публично обратиться к своим подданным с такими речами? Для того, чтобы так говорить и мыслить, надо родиться, воспитываться и жить во вполне определенном духовном и интеллектуальном пространстве. Иными словами, для этого надо было быть выдающимся сыном русской вселенной, каким умница Петр и был. Петр умел различать добро и зло. Он поставил Россию с пролеженного бока на ноги. Он изменил и общеевропейскую ситуацию, введя в нее ранее небывалый в ней фактор – сильную Россию. Шло время. Русское добро обретало кулаки и училось распознавать зло. Многие из тех, кто описывал эпоху Петра, тот же историк Костомаров, например, утверждали, что Петр строил на непрочном фундаменте, что многие его начинания и реформы остались на бумаге и не имели успеха в жизни, что молодые русские люди, направляемые царем в Европу на учение, научились там только пить и сорить деньгами. Профессор русской истории Дерптского университета Брикнер в своей истории Петра сообщал, что ученики, отправленные за границу, обычно были плохо приготовлены к учению, что многие из них отличались грубостью нравов, нерадением к учению, равнодушием к вопросам науки, а некоторые даже были склонны к преступным действиям. Увы, не все здесь неправда. Скажем, во французском Тулоне Гардемарин Глебов поколол шпагой Гардемарина Борятинского, напав на него неожиданно, предательски, и был посажен под арест. И это был не единичный пример. Представленный к молодым русским в качестве своего рода дядьки князь Иван Львов в 1711 году просил не посылать новых навигаторов в Англию, потому что и старые там научились больше пить и деньги тратить. Это было но если бы большинство птенцов гнезда петрова было разряженными попугаями и дрочливыми петухами а не орлятами то откуда бы у новой петровской и после петровской россии появились молодые орлы откуда у новой россии даже в недобрые времена анны и ее фаворита курлянца берона брались успехи уже после петра Да ведь и сам молодой Петр впервые отправился за границу в составе великого посольства не для гульбы, а для изучения наук, морского и корабельного дела. Он сам через много лет признавался, что ему было бы стыдно знать меньше тех, кого он направлял в Европу на выучку. Вот указ царя навигатором августа 1712 года. Его царское величество именным своим указом указал сказать – всем их милости к господам, которые к науке навигаторской обретаются, чтоб учились с самого матросского дела и знали бы оснащивать суды сами. Меньшинству этот указ впрок не пошел, но большинство искренне воспринимало эти строки как жизненный принцип, потому что это был жизненный принцип самого российского верховного вождя. Из первых 50 молодых дворян, отправленных царем в 1697 году за границу, 28 в Италию, 22 в Англию и Голландию, вышли такие выдающиеся деятели Петровской эпохи, как Борис Куракин, Григорий Долгорукий, Петр Толстой, Андрей Хилков. Особенно ярок пример Петра Андреевича Толстого 1645-1729. В 1697 году ему было уже 52 года. Семья, дети, обеспеченное положение. Тем не менее, Толстой сам вызывается ехать за границу для изучения морского дела. Через Польшу и Австрию он едет в Италию. Месяцами плавает по Адриатическому морю, изучает страны и языки. Получает свидетельства, что ознакомился совершенно с картами морских путей с названием «Дерев», русов, веревок и всяких инструментов корабельных. Вместе с мальтийскими рыцарями Толстой воевал против турок. В Венеции с большим успехом занимался математикой. Все это помогло ему позднее с честью выполнять труднейшие обязанности русского посла в Турции. В год отъезда на учебу Петра Толстого, сыну небогатого новгородского дворянина Ивану Неплюеву, было 4 года. Он родился в 1693-м. С 1714 года учился в Новгородской математической школе, затем в Петербургской морской академии. В 1716 в 23 года, был направлен в Венецию и Испанию. Вернулся домой в 1720 году. Вместе с другими был подвергнут экзамену самого императора. Получил похвальный отзыв Петра и был назначен главным начальником над строящимися судами в Петербурге. Петр тогда сказал его. «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все от того, показать вам пример и хотя бы под старость видеть недостойных помощников и слуг Отечеству». Когда Петр скончался, не Неплюев более суток пролежал в беспамятстве и потом объяснял это так, «Да иначе бы мне и грешно было».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 16 лет наместником в Оренбурге и главнокомандующим в Петербурге в первое время царствования Екатерины II. В Оренбургском крае он построил до 70 крепостей, основал ряд укрепленных линий, реорганизовал казачьи войска. Неплюев скончался в 80 лет, в 1773 году, и оставил по себе добрую память. О нем упоминается во всех трех больших советских энциклопедиях. Вот другой пример. Василий Дмитриевич Корчмин, генерал-майор. Один из деятельных сотрудников и любимцев Петра Великого. Обучался военно-математическим наукам за границей в 1697-1698 годах. Молодой Василий Корчмин отправился в Европу одним из первых и переписывался лично с царем. Он писал из Берлина так. Мы со Стенькой Бужениновым благодаря Богу По 20 марта выучили фейерверк и всю артиллерию, ныне учим тригонометрию. И выучился Василий Корчмин в Берлине хорошо, став одним из создателей новой русской артиллерии, крупным военным инженером. Сразу по возвращении в Россию он был назначен сержантом бомбардирской роты Преображенского полка. Весной 1700 года под предлогом покупки пушек провел разведку Наровской крепости. При осаде Нарвы вел опроши. В 1703 году участвовал во взятии Ноттебурга, Ниншанса. Затем Корчмин командовал батареей на Васильевском острове. По преданию, сам этот остров был назван по Корчмину. Мол, Петр часто писал Корчмину и для краткости адресовал письма Василию на остров». Однако более верно происхождение названия от владельца имений в устье Невы новгородского посадника Василия Казимера, жившего в 15 веке. По крайней мере, уже в книге Водской Петины за 1500 год этот остров именуется Васильевским. В 1706 году Корчмин устраивал оборонительную линию между Смоленском и Брянском, угреблял Брянск. В 1707 году В опасении шведского нашествия Петр направляет капитан-поручику Корчмину подробный указ об укреплении Московского Кремля и Китай-города. Василий тогда уже прочно вошел в число молодых сотрудников Петра. Никому из иностранных инженеров царь не писал так часто, как русскому инженеру Василию Дмитриевичу Корчмину. В 1719 году Корчмин был послан для исследований по проведению канала из реки Мологи в реку Мету для описания Волги, Мологи и Тверцы и вообще исполнял самые разнообразные поручения Петра. Знаменитый русский историк и географ Василий Никитич Татищев, автор многотомной истории российской самых древнейших времен, родился в 1686 году. И скончался в 1750 -м. Направленный Петром в Швецию и Саксонию, Татищев жадно впитывал знания, покупал за границей множество книг по математике, истории, географии и военному делу. В возрасте 23 лет Татищев принимал участие в Полтавской битве. Позднее, по желанию Петра, занимался географией России. В 30-х годах выступал против Берона и немецкого засилья в России. Крестьянин подмосковного села Покровское Иван Пасашков, будущий мыслитель-экономист эпохи Петра, родился в 1652 году. Он был на два года моложе боярина Федора Головина, будущего генерал-адмирала и фельдмаршала, и ровно на 20 лет старше самого Петра. В 45 лет Пасашков, как недовольный царем и рассуждавший о его пороках и недостатках, был взят в тайный преображенский приказ по делу монаха московского Андреевского монастыря Авраамия. Окончил Пасашков тем, что стал одним из горячих и убежденных сторонников Петра. Он говорил о царе. «Наш монарх на гору, а еще сам десять, то есть в десятеро, примечание Кремлева, тянет, а под гору миллионы тянут, то как дело его спора будет? Но ведь и сам Пасашков втянул в гору, и другие сотрудники Петра тоже. Потому в гору шла и Россия. За два года до смерти, в 1724 году, Иван Тихонович Пасашков написал книгу «О скудости и богатстве», где отстаивал всемирное развитие производительных сил страны за счет расширения производства отечественных товаров, Выступал за активный торговый баланс за границей. Интересный и малоизвестный факт. При Петре одной из дворянских повинностей стала учеба. Учиться дворянские дети начинали с 9 лет в специальных школах до 15 лет. Затем юный дворянин обязан был идти служить. Причем специальными указами Петра определялось, что родовитость на продвижение не отражается а тем, кто не мог освоить даже начальный курс наук, не выдавалась так называемая «венечная память» — разрешение на женитьбу. Так что в петровские времена заявление фанвисинского недоросля Митрофанушки «не хочу учиться, а хочу жениться» было бы оставлено без внимания. Не выучившись, жениться было нельзя. В 1704 году Петр сам распределил детей самых знатных персон на службу. До 600 молодых князей Голицыных, Черкасских, Хованских, Лобановых, Ростовских и прочих было расписано солдатами в гвардейские полки. Многие из них тянули лямку наравне с простолюдинами, и это давало хорошую физическую и моральную закалку. главное же впечатляющими были результаты. Известный историк эпохи профессор Николай Николаевич Молчанов сообщает, что в свое первое путешествие в Европу в 1698 году Петр нанял для работы в России свыше 1000 человек, и подавляющее большинство приглашенных составляли офицеры. А в 1717 году, во время своего второго крупного официального визита на Запад, Петр пригласил около 50 человек, и это были архитекторы, скульпторы, ювелиры, ученые. За 20 лет потребности России в командных, инженерных и промышленных кадрах возросли многократно. Однако теперь они удовлетворялись за счет внутреннего, так сказать, продукта. Одна эта деталь говорит о том, какими были масштабы размах Петровского преобразования России. Думаю, многие из этих воспитанников эпохи Петра, если бы они оказались в СССР времен бурного и деятельного социалистического строительства, также пригодились бы России Ленина и Сталина, как они пригодились России Петра Великого. Как менялось интеллектуальное, неофициальное, а именно интеллектуальное восприятие России в Европе второй половины XVII начала 18 века, можно понять на примере великого немецкого математика и философа Лейбница. За два года до рождения Петра, в 1670 году, Лейбниц, разработал план создания Европейского Союза во имя вечного европейского мира. Каждая великая европейская держава должна была получить свою зону экспансии вне Европы. Ссориться друг с другом впредь не разрешалось, как не рекомендовалось и нарушать эксплуатационные нормы. Паниковский в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» Делил СССР на 34 эксплуатационных участка для такого же числа мошенников, детей лейтенанта Шмидта. У Лейбница участков было шесть во всем мире. Англии и Дании выделялась Северная Америка, Франции, Африка и Египет, Испания – Южная Америка, Голландия – Восточная Индия, а Швеции – Россия. Проходит 30 лет. В самом начале Северной войны русские терпят поражение под Нарвой. Лейбниц, с какого-то момента с интересом наблюдавший за Петром, теперь выражает надежду, что Карл XII овладеет всем московским государством до Амура и приветствует шведов Одой. Проходит еще восемь лет, и над Россией восходит слава Полтавской победы. Что же Лейбниц Теперь он оценивает Полтаву как достопамятное в истории событие. В письме русскому резиденту Вене барону Урбиху настаивает на необходимости чеканки медали в память Полтавской битвы и выражает уверенность, что Петр отныне будет принимать активное участие в делах мировой политики. Напрасно, писал Лебниц, опасались чрезмерного могущества царя, называя его «туркою севера». Что касается меня, то я очень рад водворению в России разума и порядка. Да водворение в России разума и порядка было еще ой как далеко. Но то, что русское добро быстро училось познавать и распознавать каверзы внешнего зла, было несомненным. В 1711 году Петр жаловался Меньшикову в письме из Померании. «На твое письмо, кроме сокрушения, ответствовать не могу». Что делать, когда таких союзников имеем? Я себя сделал бесчестным ставлю, что я сюда приехал. Бог видит мое доброе намерение, а их и иных лукавство. Я не могу ночи спать от всего трактования. Чем сильнее становилось русское добро, тем сильнее ненавидела его мировое зло. Вот, например, малоизвестная, но интересная деталь. После ништатского мира, завершившего в 1721 году Северную войну, Петр по просьбе российского сената принял титул императора всероссийского. Европу от этой вести как током ударило. Признать такой титул значит юридически официально признать Россию великой европейской державой. Так вот, уважаемый читатель, сводка по годам. Сразу выступила с признанием Новой империи только Пруссия. Даже любимая Петром Голландия колебалась год, до 1722. Вроде бы союзное Дания признала за российскими самодержцами право именоваться императорами в 1723 году. побежденная Швеция в 1733. Германская империя австрийских Габсбургов в 1747. Франция в 1757 году, Испания в 1759. Рекорд тупой злости поставила Польша. Она признала новый статус России в 1764 году, через 43 года после принятия титула Петром. Так что задача свободно распознавать и изучать добро и зло, поставленное перед русским Петром, оказалась навсегда актуальной. Увы, мы слишком плохо прислушивались к совету Петра Великого, и мировое зло слишком часто оставляло русское добро в дураках. И оставляет по сей день. С одной стороны, это дурчает. Но в то же время это доказывает, что русский народ в основе своей привержен добру. Ведь добро всегда немного простодушно. Добрый человек судит по себе, он склонен верить другим, и поэтому нередко обманывается. Зло, обмануть нельзя». Он не верит никому и не любит никого, кроме самого себя. Зло, если во что и верит, так в силу зла. И поэтому зло нельзя убедить. Его можно только сломить. И сломить зло – это право и долг добра. Разрушение зла – это первый шаг к созданию нового добра. Вот еще один удивительный и малоизвестный факт. В своей истории Петра Великого Французский просветитель и философ Вольтер написал о Полтавской битве, что это единственное во всей истории сражение, следствием которого было не разрушение, а счастье человечества, ибо оно позволило Петру идти дальше по пути преобразований. Оценка лестная не только для Петра, но и для любого русского. Битва и вдруг созидательная. Парадокс? Нет, просто особенность русской судьбы. Если Россия воевала, защищая себя, а она почти всегда воевала только так, то тем самым Россия защищала общечеловеческие идеи всеселенского добра. Война никогда не была для русских забавой или поживой. Она всегда была для России тяжкой ношей. Россия воевала много, но она всегда воевала во имя созидания и укрепления своей собственной державы, а не в целях разрушения и уничтожения чужих государств. Россия всегда воевала на стороне добра. А Петр, пусть сам того и не зная, следовал давней традиции легендарных прославянских кузнецов-змейборцев, готовых к войне со злом, но внутренне ориентированных на добро и мир. Историк Костомаров, относившийся к Петру лицеприятно и склонный к показу неблаговидной стороны Петровской эпохи, тем не менее признавал, кроме прочего, гигантский, чисто человеческий масштаб Петра, Костомаров писал: «Петр, как исторический государственный деятель, сохранил для нас в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему сердце. Та черта преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в течение своей жизни. Он любил Россию, любил русский народ. За любовь Петра к идеалу русского народа русский человек будет любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала. О каком монархии, в какую историческую эпоху и в какой стране можно было сказать так, как это сказал о Петре Костомаров? Но только ли заслуга в том Петра? И не рождение ли великого нашего реформатора в русской вселенной стало основной причиной того, что Петр стал тем, кем он стал? Петровское добро, познавая зло, воспитывало в себе и новые чувства национального и человеческого достоинства. Это хорошо проявилось уже у юного Петра во время Великого посольства в Европу и как в капле воды отразилось в одной вроде бы мелкой, а на самом деле очень существенной детали. В Лондоне Петр познакомился с осмотрителем лондонского монетного двора. Английское монетное производство размещалось в замке Тауэр, который служил также государственной тюрьмой. смотрителя звали Исаак Ньютон. Великий физик не гнушался заниматься прозаическими проблемами, да и жить на что-то надо было. Общий язык юный царь и великий ученый нашли быстро. В частности, Петр проявил живой интерес как к самому оборудованию двора, так и к принципам, проводимой в Англии монетной реформы. А вскоре денежная реформа началась и в России. К 1770 году в Москве действовало в дополнение к Кремлевскому еще два монетных двора, в Китай-городе и в здании земского приказа. Чеканилась серебряная монета, медная монета, а с 1701 года начали чеканить русский золотой червонный, равный по весу и пробе европейскому дукату. В Европе все надписи на монетах, их называют легендами, делались на латыни. Однако на всех русских деньгах легенды были на русском языке. Так решил царь. Когда вопрос обсуждался, кое-кто возражал Петру, мол, монеты с одной лишь русской легендой не будут приниматься за границей. Предлагалось хотя бы на одной стране делать латинскую надпись. И тут великий реформатор ответствовал. Что за такой совет, он спасибо никому не скажет. Зато охотно поблагодарит того, кто подскажет, как сохранить монету внутри государства, а не как поскорее выпустить ее из страны. Надо ли комментировать этот ответ Петра в России, президента Медведева и премьера Путина? Сегодня на россиянских почтовых марках вместо емкой и весомой надписи «СССР» рядом с надписью «Россия» мы видим написанное на неведомом языке, но латиницей слово «Россия». Интересно, что сказал бы по этому поводу незабвенный царь Петр? Через 150 лет после смерти Петра Историк Николай Костомаров в своем очерке Петр Великий заявлял, «Нового человека в России могло создать только духовное воспитание общества, и если этот новый человек где-нибудь заметен в деяниях и стремлениях русского человека настоящего времени, то этим мы обязаны уже никак не Петру». Конечно, Костомаров написал глупость. На самом деле все обстояло, как говорят математики, с точностью до наоборот. Достаточно вспомнить наказ Петра, научиться свободно распознавать и изучать добро и зло. Тираны и деспоты к такому не призывают. Уже в наше время злобствующие антисоветчики говорят примерно то же, что Костомаров написал об эпохе Петра, об эпохе Ленина и Сталина. Они хотят представить эту эпоху как черную бездуховную полосу нашей истории. Как подло и как в конечном счете глупо. Петровскую эпоху мало определять как эпоху открытий. Она сама вся открытие, потому что лишь с нее начинается соединение русской всметки и отваги с европейским знанием. И одним из главных достижений этой эпохи надо считать новый массовый тип русского человека, созданного волей и гением Петра. Деятельные русские люди были в России и до Петра, а вот образованные деятельные русские люди – Такие в массовом количестве появились лишь в Петровской России, и с годами их число умножалось, стремление к знаниям не глохло, а росло. Так новые ученые, петровские геодезисты, начали огромную работу по научной съемке территории Восточной России. Они приступили к освоению северных пространств Тихого океана. Их надо было обойти в ведра и в ненасти, обойти, изучить и положить на карты. Петр Чичагов, Алексей Кушелев, Михаил Зиновьев, Петр Скобельцин, Петр Чаплин, Василий Шетилов, Иван Свистунов, Дмитрий Баскаков, Иван Евреинов, Федор Лужин. Все молодые ребята, все имена русские и все петровские питомцы. Два последних из этого списка, Евреинов и Лужин, в июне 1721 года впервые достигли центральной группы Курильских островов до Симуширы включительно, и 14 из них нанесли на карту. В конце 1722 года Евреинов в Казани лично представил царю-труженику сводную карту Сибири, Камчатки и Курильских островов. Это было почти 300 лет назад. На Дальний Восток их послал непосредственно Петр. Он приказал, чтобы геодезисты Иван Михайлов, Евреинов и Федор Федоров Лужин досрочно сдали экзамен за полный курс морской академии, в которой они обучались, и во главе отряда из 20 человек отправились на выполнение дальнего секретного задания. Кормщиком у них был архангельский помор Кондратий Машков, посланный по распоряжению опять же Петра из Архангельска в Охотск. Позднее Машков плавал с Берингом и Чириковым, а в 1732 году Вместе с Федоровым и Гвоздевым достиг северо-западного носа Америки. Маршрут Евреинову и Лужину определил сам царь. До Камчатки и далее, куда и вам указано, и описать тамошние места, где сошлась ли Америка с Азией. Знаменитый Витус Беринг впервые был отправлен туда, к океану, тоже прямым наказом Великого Петра и первая и вторая камчатские экспедиции Беринга сыграли немалую роль в освоении русской части Тихого океана в будущей судьбе Русской Америки. Между первой и второй экспедициями Беринга 23 июля 1732 года от берегов Камчатки отошел повидавший бот Святой Гавриил. За четыре года до этого на нем плавал сам Беринг. Теперь плаванием руководил геодезист Михаил Гвоздев, а штурманом был Иван Федоров. С ними было на борту еще 37 человек. 15 августа Гавриил вошел в Берингов пролив, а 21 августа с попутным ветром он подошел к Большой земле. Гвоздев на ней высадился, осмотрелся и собрал все материалы, нужные для того, чтобы позднее положить эти берега на карту. Сегодня эта крайняя на запад земля Америки называется «Мысом принца Уэльского». 9 августа 1778 года ее так назвал знаменитый английский мореплаватель капитан Кук. Но Кук был в тех же местах, что Иван Федоров с Михаилом Гвоздевым и Кондратием Машковым через 56 лет после них. Причем он знал о приоритете русских. Да и картами пользовался русскими, в том числе карты беринговского мичмана Петра Чаплина. На карте, напечатанной в Лондоне в 1761 году. Там, где мы привыкли видеть мыс имени английского наследного принца, четкими английскими буквами было написано «Гуаст discovered by Суррет Гвоздев им 1730 год», то есть «Берег, открытый геодезистом Гвоздевым в 1730 году». Ошибочной была лишь дата. Редчайший случай. Запад не только признавал русский приоритет, но даже датировал его двумя годами ранее, чем это было на самом деле. Вспомним еще несколько фамилий. Будущий генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин был старше царя на 9 лет. Он родился в 1661 году. Участвовал в организации потешного войска. Строил корабли. Возглавлял адмиралтейский приказ. Стал одним из основателей навигацкой школы. Это яркий представитель старой гвардии Петра. А будущий генерал-адмирал Михаил Михайлович Голицын был на 9 лет младше царя. Голицын родился в 1681 году и был определен в морскую службу лично Петром. Учился в навигацкой школе, на голландских судах пять раз плавал в Архангельск, Балтийское и Средиземные моря. В 1717 году лично проэкзаменован Петром и удостоен чина унтерлейтенанта. В 1721 командовал отрядом «Галер» в Грингамском сражении. Через год назначен советником адмилартейст коллегии. Это яркий представитель уже молодой гвардии Петра. Будущий соратник Витуса Беринга, будущий капитан-командор Алексей Ильич Чириков родился в начале Петровского XVIII века в 1703 году. Службу начал тоже учеником навигацкой школы в 1715 -м. Через год, как один из лучших, переведен в Академию морской гвардии и закончил ее в 1721 году. Служил на корабле «Петр» Балтийского флота. По приказу адмиралтейской коллегии в сентябре 1722 назначен преподавать навигацию в Академию морской гвардии. В декабре 1724 года Чириков по личному распоряжению Петра произведен в чин лейтенанта и назначен помощником кончатской экспедиции Беринга. Это яркий и полноправный представитель и продукт уже чисто Петровского времени. Такие люди, как Чириков, и вытянули Россию после Петра через всю трясину фаворитизма и своей корысти элиты В 1746 году Чириков был назначен директором Академии морской гвардии, а позднее возглавил московскую контору адмиралтейств коллегии. Адмирал – ученый, мореплаватель, гидрограф Алексей Иванович Нагаев. Погода к Чирикова. Он родился в 1704 году. Как и Чириков учился в Академии морской гвардии, как и Чириков преподавал там навигацию, командовал фрегатами «Кавалер» и «Меркуриус». Воевал со шведами в русско-шведскую войну 1741-1743 годов. Впоследствии Нагаев много занимался организацией и проведением гидрографических работ, описью берегов, составлением карт, реорганизовал Академию морской гвардии, был директором морского шляхетского кадетского корпуса, исполнял должность командующего Балтийским флотом уже при Екатерине II. Будущий адмирал. Герой Чесменской битвы 1770 года в Эгейском море. Григорий Андреевич Спиридов родился в 1713 году и начал службу в 10 лет волонтером флота в 1723, за два года до смерти Петра. Через пять лет после смерти императора произведен в Гардемарины 15 лет от роду. Служил на Каспийском море, мичманом на Балтике, воевал на Азовском море против турок, командовал придворными яхтами и линейными кораблями, занимался заготовкой корабельного леса в Казани, командовал гардемаринской ротой морского кадетского корпуса, командовал Балтийским флотом. В 1770 году Спиридов разбил турок в Хиосском заливе при Чесме, уничтожив и пленив все 16 линейных кораблей противника. Для таких русских парней, как Григорий Спиридов, Даже Полтава была уже историей. Спиридов начал служить России после заключения нештатского мира. Для него могущество и первоклассное мировое значение России были чем-то само собой разумеющимся. А что говорить о воспитанниках самого Спиридова, например, о будущем адмирале Василии Яковлевиче Чичагове, исследователе Арктики? Чичагов родился через год после смерти Петра в 1726 -м. В 1774 году он младший флагман Донской флотилии и герой сражения с турками у Приазовского берега Крыма. Плоти от плоти Петровской эпохи Чичагов поднялся до поста, командующего Балтийским флотом. В Ревельском сражении 2 мая 1790 года со все теми же шведами эскадра под командованием Чичагова с 10 линейными кораблями разгромила шведскую эскадру в которой было 22 линейных корабля. А 22 июня шведы попали в ловушку, спланированную Чичаговым, и потеряли 64 корабля сгоревшими, потопленными и плененными. Екатерина II удостоила Чичагова за эти победы ордена Андрея Первозванного, ордена Святой Георгия Первой степени и шпаги с алмазами. Генерал-фельдмаршал Румянцев, тезка Петра Великого, родился в год смерти императора Петра, Он блестяще воевал при Чере Петровой Елизавете и при Екатерине, получил почетную приставку к фамилии Задунайский, развивал передовые взгляды Петра на тактику и воспитание войск, был учителем и другом великого Суворова, родившегося на пять лет позже, в 1730 году. Придет время и лучшие имена всей предшествующей русской истории будут возвеличены и прославлены в обновленной России в Союзе Советских Социалистических Республик. На груди граждан СССР появятся ордена Александра Невского, Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова. Подвиги русских чудо-богатырей и их вождей будут рождать в восторгу советских мальчишек, жадно смотрящие, горящими от волнения глазами не только на в бой Чипаева, Пархоменко, Щерса, но и на торжествующего Петра, на тех, кто пришел в русскую историю на смену ему и благодаря ему. До этого должны были пройти еще два века, но орбиты русской вселенной расширялись и расширялись, вовлекая в себя народы, события, идеи и свершения».